Эпизод 9. Кубик с дырками. В Проследуй бездомную март написал. Каждую ночь она спала в переходе, сидя на чемодане. Да, я тоже её видела. худощавую, с длинными седыми волосами, она спала в переходе нашей станции Орехово, сидя на чемодане у выхода из метро. Прямо напротив стеклянных дверей. Патруль ее не трогал. По бокам громоздились мешки, но она всегда сидела на чемодане. Только один раз я видела ее, катившую этот чемодан по перрону. Высокая, сухая. В чёрной шляпе с широкими полями. Она не выглядела как бездомная, но очевидно ею была. Звали её Рушка. Потом она просто исчезла. Перед Новым годом мы ли, чуть раньше я выходила из метро вместе с Мартом. А Рушки не было. Я заметила это, но внутри ничего не шевельнулось. Всё осталось как прежде. только без рушки. Март не пишет о том, как выманил её на улицу, не пишет о том, говорил с ней, что пообещал, если она пойдёт с ним. Сначала он бил её, а потом перерезал горло. Рушка не кричала и не сопротивлялась. Саня Сорина выяснила её имя. Елена. Елена Гнатюк. Приехала в Москву после того, как лешилась дома в Тульской области. Риелтор, которому она доверила вести дела по продаже, оказался мошенником. Всё, что осталось у Елены, поместилось в один чемодан. В поезде её ограбили: не стало паспорта, денег и мобильного телефона. Елена ехала к сыну, с которым давно не виделась. Знала только, что 10 лет назад Выйдя из тюрьмы, он поселился у подруги, где-то возле станции метро Орехова. Тогда же связь с ним прекратилась. Других знакомых в Москве у Елены не было. После ограбления её поддержала пенсионерка Алла Ильинична Демичева, которая ехала в том же вагоне. Елена несколько раз заходила к ней домой, чтобы помыться и получить тарелку горячего супа. Во время очередного такого визита Алла Елинишна и предложила новой знакомой позвонить по номеру из уличного объявления. Обещали поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: жильём, питанием и даже медицинской помощью. Обе надеялись, что там помогут и отыскать сына Елены, но вышло иначе. Она оказалась в работном доме, трудилась на ферме. Денег за свою работу не получала, платили кашей и койко-местом. На нарах Но главное, никто и не собирался восстанавливать документы и уж тем более разыскивать родственников. Фотография Елены есть в группе Пешеходы-бегунки ВКонтакте. С подписью "Ушла со смены, подмотала чужой телефон". На местном сленге это означает, что она сбежала, прихватив чей-то мобильный. Елена добралась до Москвы, зашла к Али и Линишни за чемоданом. и вернулась на станцию метро Орехова. Днём пыталась разузнать что-нибудь о сыне, спрашивала прохожих, показывала маленькое паспортное фото и с девяти вечера и до утра сидела в переходе. Так сын мог сразу увидеть её по пути домой. Но раньше её увидел Мартин Лютаев. Ольга торгует в этом же переходе выпечкой. Рушкой мы её прозвали. Поберушка. А кто она ещё? Поберушка. Не денег при нас никогда не просила. Подкармливали, конечно, жалко же. Имени не называла. Видно стыдилась. Ну что, попала в такую ситуацию. Была всегда трезвая, но с головой не очень. Всё забывала. Дала мне бумажку с именем и мадресом своей знакомой, чтобы было в сохранности. Когда ей нужно подойдёт и спросит, я напомню. А этот растолкал её что-то сказал. Молодой парень, симпатичный. на бандита не похож. Она встала, ваулы свои собрала и пошла за ним. Разыскать сына Елены Гнатюк всё не так и не удалось. Вечером 15 ноября, когда умерла Елена, мы посмотрели новых ангелов Чарли. Марш проводил меня до дома и должен был ехать к себе на съёмную До Пало начал, писал мне и слал стикеры. Потом мы попрощались: сладких снов, люблю тебя. Я перечитываю статью несколько раз. Стараюсь не думать о том, что Марта убивала Рушку с мыслью, что она городская грязь, оскорбляющая мой взгляд. Хотя именно её убийство ударило по мне сильнее всего. Если Анна Николаевна не лидовала, или вакое, я никогда не видела, то рушка была наша. Мама строила догадки о том, кто она такая и что с ней произошло. Папа пытался сунуть ей денег, а для меня она была частью жизни, той неизменной её частью, которая даёт ощущение стабильности. Раз она здесь, значит, всё по-прежнему, как вчера, позавчера и третьего дня. Не о чем волноваться. Но не поэтому я снова и снова Пробегаю глазами знакомые строчки. Я уже слышала фамилию Гнатюк раньше. Я ее знаю. Дом в Тульской области, чемодан, пенсионерка. Пенсионерка, дом, чемодан. Вела в гугл-поиске запрос Аллы Ильинична Демичева, Елена Гнатюк. Нет ничего нового. Все те же помыться и суп на разные лады. Свернувшись под тощим одеялом, я всем телом чувствую перепад температуры от аномально жаркого дня к нормальной сентябрьской ночи. Где-то в отдалении, за несколькими стенами, орут друг на друга мужчина и женщина. Они всегда делают это в полночь. Трам-пам-пам, играя в тётушкиной спальне реклама. Любимый мультфильм детства превращается в молоко и сметану. А у нас ведь как в «Простоквашино». Взнес над её головой папин голос. Я резко сажусь в постели. У нас ведь как в простоквашино. Приезжай, кто хочешь, и живи где хочешь, брошенных домов навал. Он говорил это про бабушкину деревню. Я тогда играла в приставку и слушала вполуха. Мне их взрослые разговоры были не интересны. Вроде какая-то тётка из первого подъезда не могла выгнать из квартиры своего бывшего. А жить она хотела с настоящим, ну или с будущим, кто их разберёт. А бывший уперся, жить ему больше негде. Тогда этот настоящий будущий пришёл в квартиру, поколотил бывшего и выкинул его на улицу. И замок на двери поменял. Папа очень озадачился с судьбой этого выкинутого и предложил ему перебраться в деревню, даже какую-то старую мебель подкинуть пообещал. А звали его. «Я сижу, таращусь темноту и бешено тру виски». нет. Так ничего не получится. Тёть Поль. Хмм, она, конечно, уже дремлет перед включённым телевизором и вздрагивает, когда я шёпотом зову её с порога. Мая, что не спишь? Помните, папа помогал одному человеку. Он поселил его в пустующем доме в бабушкиной деревне. Помогал. Отзывается она и трёт лоб. Телевизор наш старый он дул. Куда-то его ворчала бабушка, пока папа тащил с чердака громоздкий и жутко грязный телевизор. «Не показывает же!» «Запоказывает!» кряхтел папа. «Человеку надо новогоднюю речь президента послушать. Что за Новый год без речи?» Ой, «Дался тебе этот алкаш!» И да помогался до смерти. В том же доме и угорел. «Как его звали?» Голос дрожит и не слушается, я подсказываю. «Константин?» «Конатюк», — договариваем мы одновременно. Тот самый человек из дома у дороги, который случайно убил свою сестру, сын Рушки. Из-за него погиб папа, и мы не называли его по имени. Мы вообще никак его не называли». Вчера я так вымоталась, что запросто могла бы проспать до обеда, но даже в воскресенье мне не обрести покой. В прихожей звонит телефон. Омерзительный звук. Как будто прямо в мозг засунули вилку и взбивают его в омлет. Тетя Поля снимает трубку, тапочки шлепают в мою сторону. Сейчас, как всегда, войдет без стука. «Майя, от тебя к телефону!» Бодро звучит из-за приоткрытой двери. «С училища! С училища!» Я ржу, но пытаюсь <laughs> делать это беззвучно. И когда говорю: "Алло", всё ещё вытираю слёзы. Спать, конечно, уже не хочется. Мая, здравствуйте. Это Лариса Васильевна из деканата. Кажется, моё ответное приветствие звучит неуверенно. Она понимает, что я её не узнала, и торопливо добавляет: "Ещё раз спасибо за платье и за то, что вы сделали для Яночки. «Здравствуйте, Лариса Васильевна», — повторяю я твёрже, — «спасибо, что пришли. Всё прошло отлично. Мы собрали гораздо больше, чем рассчитывали, и сегодня мне приходится посторониться, потому что тётушка собирается в магазин, а её пальто висит на вешалке, перед которой я стою. Сегодня постараюсь всё передать Яниной маме». «Я поэтому тебе и звоню», — говорит Лариса Васильевна, пока я закрываю за тёте дверь и накидываю цепочку. Да, она здесь есть. «Вера в больнице вместе с Яночкой». Ей стало хуже, думали про студу, а вчера... Она замолкает и, кажется, шмыгает носом. Пневмония. Я продиктую тебе сотовой веры. Запиши, ладно? Я поспешно лезу в тумбочку за тетушкиной телефонной книгой, в которую внесены номера ее подруг. А сын? Спрашиваю я, пока гоняю пальцем о грызок рандаша. Тот убегает в самый дальний угол. У нее ведь сын? С кем он сейчас? А, Паша со мной. Я ничего не говорю, потому что не знаю, что сказать, но она принимает моё молчание за вопрос. Яночка, моя племянница. Я вдыхаю, но она не даёт мне право на реплику, как бы заранее подводя черту под дальнейшим обсуждением, которое и так бы не произошло. Им сейчас очень нужна любая помощь. Позвони Вере. Я записываю 11 цифр, прощаюсь и аккуратно вешаю трубку на рычаг. Конверт с деньгами лежит на моём столе. И выглядит внушительно, но внутри почти одни сотенные бумажки. 10.000 это ничто. Удивительно, что ещё вчера не казались мне победой. Вспомнив о деньгах, я достаю из-под подушки смартфон, даже он стоит дороже. И перевожу на тётушкину карту десятку из тех денег, что уперетили мне квартира съёмщике. Вера отвечает едва ли не быстрее, чем я набираю номер. словно сидела с телефоном в руках и ждала моего звонка. И про распродажу тоже знала. Но теперь, когда я слышу ее дрожащий голос и избивчивые слова благодарности, мне сложно отделаться от мысли, будто они обе, и Вера, и Лариса Васильевна, ожидали чего-то другого, большего. Так действительно могло показаться со стороны красивая печатная женщина, шарики, рылы, музыка и люди, которые покупают вещи. В гараже всё это выглядело бы иначе. Вера просит меня приехать через час, тогда нас сможет спуститься в приёмный покой. Больница я нахожу по Яндекс-картам в городе. Она всего одна, корпусов в приложении не пронумерованы. Просто спрошу у местных, как найти второй. Сава запретил мне выходить из дома одной. Он должен приехать и отвезти меня к Яне. Ну а времени мы не договорились. Я пишу ему в мессенджере, что обещала передать деньги через час и начинаю одеваться. Как раз возвращается с продуктами тётя Поля, открывая дверь своим ключом, но цепочка крепка. И тёте приходится ждать, пока я её впущу. Вид у неё сумрачный. Там тебя какие-то ребята спрашивали, говорит она с поджатыми губами. Сказали твои друзья. Внутри меня со свистом открывается дыра, и в неё, как в воронку торнадо, засасывает всё, кроме этих узких губ. под перелом утровой помады. Как они выглядели? Как шнтропа. Я их прогнала. А они нахамили, но из подъезда вышли. Я дверь захлопнула. Про дверь я дослушиваю уже из своей комнаты. Ещё немного, и я исчезну с Аликом, потому что они там на противоположной стороне дороги. и один из них поднимает голову и смотрит на мое окно ровно в тот самый момент, когда я смотрю из него. У меня слабеют коленки. Я пригибаюсь, хотя вряд ли меня видно за тюлевой занавеской и судорожно, не попадая по нужным буквам, пишу Саве «они здесь». Спустя бесконечные две минуты он отвечает «выехал, сиди дома». «Что это за ребята?» – кричит тетя Поля. Я не отвечаю. «Обедать будешь?» От одной только мысли о идее меня едва не выворачивает наизнанку. Чтобы отвлечься, шарю в телефоне, прочитываю все новости с каналов, на которые подписалась и выключила уведомления. Набежало несколько сотен новых сообщений. Потом захожу в статистику подкаста. Первый выпуск 13.09.19. Не придумала ничего лучше, чем назвать их по датам, когда всё произошло. Про Анну Николаевну прослушали 2487 раз. Второй, 10-10-19, про Льва Коя, 1146. Это неплохой результат, но я не могу ему порадоваться. Просто сижу, прижавшись спиной к холодной батарее, и думаю о том, что в конце следующего выпуска можно было бы попробовать рассказать о Яне. Если тысячи человек переведут... По 50 рублей мы получим 50 тысяч. Это уже весомо. Савва написал «Выходи, я рядом». Тут же срываюсь с места, хватаю конверт с деньгами, запихиваю его во внутренний карман куртки и снова смотрю в окно. Пикап Савва спускается вниз по улице и останавливается неподалеку от шантропы. Его замечают. От черной троицы отделяется один ходок, похожий на циркуль. и шагает к машине. Что-то обсуждают через стекло. Савва открывает дверь и выходит. Второй ненадолго его загораживает. Снова говорят, чтобы лучше видеть, я прижимаюсь к стеклу ладонями и носом. Расходятся. Савва садится обратно в машину. Те трое воссоединяются и бегут. Я внутри не лекую, они бегут. Сама возкакив из квартиры их нет. Огибаю дом, нет. И несусь через дорогу к одинокому пикапу на обочине. Открываю дверь, запрыгиваю внутрь. Ты, ты просто боженька. Что ты мне сказал? Сава улыбается мне с водительского кресла. В салоне жара, от борта до борта тихо плещется ретро. Пахнет химозной клубникой. Сава прижимает ладонь к животу. Свет в этом месте темнеет. Я, но слова застревают в горле. Не могу говорить. Скоро. Сейчас. Он мотает головой. Тут одна машина на район. Я не дотяну. И снова улыбается совсем потерянный и испуганный, не меньше моего. Пересаживайся. Я слышу себя так, будто собственный голос звучит из динамика вместе с музыкой. Назад, не ложись. Ты же можешь, ты можешь. И выхожу, чтобы подставить ему руки, обхватить, поддержать на два шага, а потом забираюсь на его, всё ищу тёплое место за рулём. Что ты творишь? Без вопросительной интонации произносит он из-за моей спины. У меня есть права. Звук все еще идет не из меня. С собой, в кошельке. Я год ездила по Москве на поло с механикой. Давай не сомневайся. Мы трогаемся рывком. Дальше лучше, руки помнят. Прости, отец решил, что автомат это баловство. Да ладно. Я сдавала на механике все просто. Нужно слушать двигатель. Так ты по звуку переключаешься? Ну, в общем, да. Яндекс Карты сохранили мой запрос. На светофоре я меняю пеший маршрут на автомобильный. 15 минут пути. Ладони скользят по рулю, и я держу его крепче. У вас правда семеро детей в семье? Да, отвечает он. Родная сестра учится в Москве на дизайнера. Теты курс. Я второй по старшинству. Остальные мелкие. Родные? Нет, приёмные, но мы дружим. По указанию «Навигатор» я сворачиваю на улицу 40 лет Победы, и спина покрывается мурашками. Дорожные конусы. Обе полосы перекрыты. Два мужика в спецовках вяло курят на обочине. Заметив меня, они вскакивают и машут руками, но поздно. Мне некуда деться. Один из конусов попадает под колесо и издает такой звук, будто я раздавила жирного колопа. Остальные разлетаются в стороны, как кегри. Может, ижмутся к забор, я успеваю разглядеть их облдевшие лица и снова трубы, трубы, трубы Ангары, шиномонтажи. Нужно дышать, забыла. Не от тебя не отстань. Слабо говорит Сава. Я выключаю магнитолу, чтобы хоть что-то рас слышать. Идти в полицию. Но нельзя в полицию. И хотел ни о чём больше не спрашивать, и чувствую, что должна объяснить. Совсем чуть-чуть оправдаться за то, что даже не пытаюсь оказывать сопротивление. У меня есть подкаст. Послушай его, пожалуйста. Он называется Не говори маме. Окс. Если кто-то спросит тебя, что случилось, отвечай: ничего не видела, нашла я вот так. Больше трипаться некогда. Я торможу перед снадобьем. Ору в окошко будки КПП, прораненного в салоне, хирургия. Шестой корпус, шлагбаум, поднимается. Мы плутаем объездами, я оставляю тебя в незапертой машине и бегу в приемный покой. Кричу, что ты умираешь, нужны носилки. Трясу их всех до тех пор, пока они не начинают слышать меня. Ты умираешь, нужны носилки к машине. Наконец, санитарка в белом халате охает. Младший Терпегоев, что ли? наш барабашка и зашевелились, забегали. Впрочем, возможно, время растянулось только для меня, и всё произошло быстрее. Когда тебя увозят, ты поднимаешь руку, и я тоже машу тебе в ответ. Оставить в холле ждать новостей, но их всё нет. Вокруг много стариков с осунувшимися лицами и женщин, которые сидят, не сняв уличной одежды и пакетов с передатчиками и запахом фенола. Мимо меня Цокая каблуками, пробегает девчонка с медовыми волосами, заплетенными в косу. Возвращается. «Ты его привезла. Никуда не уходи». И я не ухожу. Думаю, почему-то о сестре-дизайнере из Москвы. Как она могла так быстро сюда добраться? Но потом мы выходим во двор, и она повторяет. «Это ты привезла моего сына? Что с ним случилось?» Как и просил Савва, говорю, что не знаю, не верит. Прикуривает вторую сигарету от догоревшей. Да, мы должны были встретиться. Я просто села в машину, а он уже истекал кровью, и тогда я привезла его в больницу. Джон, это просто так с рук не сойдет. Я скажу не те слова, какими легко разбрасываться, Илья, а очень весомые слова. Такие, что его уничтожат, сравняют с землей. Слова на это способны, я знаю. Нечего тут сидеть. Я открываю глаза и вижу перед собой белую полу халата и толстые ноги, обутые в тапке с вытертым линолеумом под ними. Домой ступай, всё хорошо с ним будет. Рядом ещё одни, в чёрных колготках и рыжих ботильонах. Машину-то вернёшь? Я запускаю руку в карман куртки, там действительно лежат ключи от пикапа. Пальцы липкие, я, не глядя, отдаю ключи и пересчитываю... Квадрат рисунка на полу от того места, где стоят эти две пары разных ног до гардероба, получается ровно 6. А второй корпус, где он? Вера, я пишу ей смску о том, что жду её на улице. На разговор сил уже не хватает, она спускается в спортивном костюме, с накинутой поверх курткой и с сальными волосами, собранными в хвост. Такая же обезличенная, как и те двое из холла шестого корпуса. Тихо здоровается, глядит мне под ноги. Я тоже опускаю голову, бахилы не сняла, и лезу во внутренний карман за конвертом. Протягиваю его Вере, и только тогда замечаю на пальцах кровь. Но Веру это не смущает. Идва ли она видит сейчас что-то, кроме моих бахил. И то замечает их лишь потому, что они ярко-синего цвета. Взяв конверт, она прижимает его к груди, и этот простой жест... в котором она вряд ли отдаёт себе отчёт, наполняет меня тем же теплом, какое было во мне вчера, когда мы пили шампанское, собирали оставшиеся вещи и раз за разом повторяли дурацкую шутку про аптеку. Получилось собрать не так много? Это много. Шепчет она, не имея представления о сумме в конверте. Как Яночка Вера поднимает на меня взгляд, когда мы виделись в последний раз, и я покупал ей хачапури. Её глаза были карими. Сейчас у них нет цвета. Нам только чудо поможет, только чудо. Руки у неё сухие и холодны. С такими, как Вера, чудес не случается. Вот разве что «Ой, а Альи нету». А я и не к нему, говорю я, и подмигиваю окукленному в комбинезон человеку Мити. Вместо ответа он пускает слену «Я к вам». И ставлю на тумбочку яркую коробку с сортировщиком. Такой кубик с дырками, в который нужно вставлять фигурки разных форм. Надеюсь, мой племяш разберется с ним самостоятельно. От стефа помощи явно не дождешься. «Ничего себе, ну заходи». Она тащит Митю в комнату, я раздеваюсь и заглядываю к ним. Митя в пынках уже сидит в кроватке и грызёт пластиковое кольцо. Потешная жуть. Вокруг царать, а он злой себе улыбается. Можешь с ним поиграть, равнодушно позволяет Стефа. Мне уйти надо. Присмотришь? Конечно. К такому повороту я готова не была. А ты надолго? Ну, на часок. Идей в она кухню. Хлопок в входной двери. И вот мы с человеком Митей смотрим друг на друга с одинаковой настороженностью. Я только руки и вымою, ладно, говорю. Э-э <свы> на минутку выйду и сразу вернусь. М-м <свы> Значит, э, буду трогать тебя грязными <свы> с коронавирусом. Как тебе такое, Илон Маск? Человек Митя Куксица намекает, что мои манипуляции ему по барабану. Не договорились. Ладно, вздыхаю я и вытаскиваю его из кровати. Пахнет он так себе. Очень не очень пахнет. Тебя хоть иногда здесь моют? Так что сначала мы приводим себя в порядок и только потом отправляемся на поиски пропитания. Банка сухой смеси это, видимо, оно и есть. Нужно вскипятить чайник. Газом у вас воняет. Или кажется. Я всё-таки разжигаю эту чёртову горелку на плите, которая выглядит так, словно в неё прямым попаданием ударил снаряд, и спустя 15 минут добываю кипяток. Этого времени как раз хватает, чтобы слегка отмыть надину в коряски бутылочку сосок от коричневой субстанции, которая была в ней раньше. Час давно прошёл. И ещё один, когда мы с чистым и румяным человеком Мити заканчиваем говорить о политике, И переходим к новостям культуры. В прихожей щёлкает замок. Но это не Стефа. Мой незадачливый герой-любовник, похоже, решил, что попал не туда, а если и туда, то нужно срочно убираться обратно. А вот и дядя Илья, тяну я сладенько, но мы же не будем его убивать. Или всё-таки будем? Пусть скажет последнее слово. как бы пищит моим же голосом Митя. Суд выслушает его и вынесет приговор. И что это было? Обращаюсь я к Илье, как обычно. Судя по выражению его лица, наши, самите, тирады не затронули в его семантическом поле ни единого знакомого смысла. А чего? Стоит, ресницами хлопает. Ну, святая простота. Ладно, говорю, разувайся, заходи. Сестрёю свою позвонить можешь? Сказал, на часок и нет её. А, забей, она может до завтра затушить. А, а как же он как-то подозрительно не волнуется и тащит из холодильника бутылку пива. По правде говоря, это единственное, что там есть. Забей. План похищения Мити приобретает в моей голове всё более отчётливые очертания. Но думать о племяннике пока рано. Мне позарез нужно, чтобы Эта двуличная трепло поработала на благо меня и моих будущих слов. Расскажи про эту вашу магию. Как она работает? Илья давится пивом, надсадно кашляет и мотает головой, похлопывая себя кулаком по впалой груди, сипит. Хрен её знает, и снова пьёт, чтобы протолкнуть застрявшее. Вы ложитесь на рельсы в определённом месте, верно? Разве не бывало такого, чтобы загаданное не сбылось? М -м да, всё сбывается. От кашля у него начинают течь сопли, и теперь он то и дело утирает нос рукавом свитера. Только, короче, нельзя загадывать чью-то смерть, иначе сам умрёшь. Кем писаны эти правила, без подсказок ясно. Чувствуется рука мастера. Умрёшь как Катя? Чё за Катя? Катя? Катя? который Джон отдал Парик. А этот парик нашли потом на болоте, в рюкзаке, рядом с трупом Йотца. Джон не убивал, реально тебе говорю. Я посматриваю на притихшего Митю, пригрелся и дрыгнет, несмотря на крики своего дядешки. Прикладываю палец к губам, чтобы говорил потише. Илья старается, но на долго его не хватает, только на первую фразу. Джон не убивал. И дальше опять во всю глотку. Он хотел отобрать парик. Зассал, короче, что его Катьки приблетут, потому что её батя нашёл падик в кустах рядом с её трупом раньше ментов и пошёл разбираться, что это за хуйня вообще, короче, не въехал. И начал Джон угрожать, что у него есть улика. Джон его вызвал на встречу. Тот на него матом про какое-то изнасилование и убийство, короче, и у него натурально припадок начался. Джон на велик и свалил, чтобы ещё одну макруху на него не повесили. Подожди. Это самая длинная речь, какую я от него слышала. И теперь с ней привычки, ну, приходится стараться, чтобы отделить зёрна от плевел, то есть смысл от короче, и хотя бы приблизительно выстроить логику. Катян отец нашёл рядом с тем местом, где она погибла, парик. И обвинил Джона сначала в изнасиловании, а потом и в убийстве дочери. Они встретились. Джон надеялся вернуть парик Но испугался и уехал, когда Катину молодцу стало плохо. Но откуда тогда Катин папа узнал, что Джон имеет отношение к этому парику? Он просто всем в рожу его тыкал и спрашивал. Вот ему и сказали, что это бабки Джона парик. Она в нём ходила, пока от рака не умерла. «Да ты впрямь сокровище. Бесценный кадр». Страшно представить, сколько подобного хлама хранится в твоей голове. В общем, никакой магии. Что? вскидывается Илья. От звук его голоса у меня начинают ныть зубы. Потише, ребёнок спит. Напомни, говорю. Где это ваше место силы? Молчит. То ли нарочно, то ли не расслышал вопроса. Где бывшая капище? спросил Джон. Я ухожу, чтобы засунуть спящего Митю в комбинезон. Застёгиваю молнии и шеплёт злости: "Тварь под копотьную". Митя хнычет сквозь сон, и я прижимаю его к себе, одновременно пытаясь обуться. Какая же тварь. Коляска стоит на прежнем месте. С Ильёй я не прощаюсь. Тётушка кричит, но у неё получается делать это шёпотом. «Он не кукла. Нельзя просто взять его и унести. Это воровство. Ты украла ребёнка». «Нет, не украла. Он в гостях у бабушки». Тут она вцепляется в свои химические кудряшки так, что те распрямляются. «Они могут подать в розыск, заявить на тебя в полицию. И пускай». Я сама себе удивляюсь. Хотя тётушка и права, мне не страшно, а скорее смешно. Не терпится рассказать, как Стьев оставила меня с ним и ушла на часок. И да, пусть полицейские заодно зайдут в гости к Капрелевым. Так посмотреть бытовые условия. Можно подумать, у нас с тобой есть эти условия, шепчет она, слегка успокоившись. Ух, Майка, что ты наделала? Она несовершеннолетняя. У ребёнка есть опекун её отец. Где-то был записан его телефон. Митя, говорю я, пока она листает в прихожей свой блокнот. Его Митя зовут. «Алло, Виктор!» Ну всё. Я ухожу на кухню и через занавеску смотрю, как расплывается вокруг фонаря шар жёлтого света. «Это Полина, да. Э, твой внук у нас. Малой у нас, говорю. Приходите, забирайте. Ну как получилось, дочь твоя? Дочь, говорю, твоя!» «Ай!» За спиной звенят тарелки, переставляет их в сушилку, будто нет ничего важнее. «Ай!» трубку бросил, даже не сказал, когда приедет. Теперь он и забьёт свою дочь, чеканю я. А Митя вернётся в квартиру, заваленную говном до потолка. Ну и что? Что я по-твоему должна была сделать? Забрать его. Майка, я чувствую, что тётя больше не злится. Тарелки тоже затихают. Она встаёт рядом и щупает пальцем землю в цветочном горшке. «Я все понимаю. Но куда забрать? Кто с ним сидеть будет? Я на работе постоянно, ты учишься. А девка эта мне здесь не нужна. Думаешь, если она там сидит в говне, то с собой его не притащит? Вернется Дима, тогда реши. Но пока нет другого выхода, понимаешь? У них в квартире газом пахнет. Если рванет, вы... «Ерунды не говори!» – перебивает она. «Ерунды не говори!» В дверь уже звонят. Митя в моей комнате поднимает рев, но тетя Поля жестом запрещает мне туда идти. Я так и смотрю на фонарь, пока она передает Митю через порог старшему, Апрелеву.